Глава вторая. А! -а, -а, -а я с воплем отлетела к стене. Отвратительно, припечатала Аю. Третий курс, а ты блокируешь атаки, будто никогда не училась в школе Годзен. Это было неожиданно, пропыхтела я, поднимаясь на ноги и потирая ушибленное плечо. Летала по залу я уже около часа, а Аю проверяла мою реакцию, силу и откровенно злилась, что я не могу управляться с полученной рёку. Получалась странная ситуация. Дикарка раздобыла автомобиль, но как его завести, не имеет понятия. В итоге так и бегает кругами с воплями. «У-ха-ха! у, -ха -ха, у -ху -ху", и ничего не может сделать. После разминки Аю назначила мне тренировку в зале. Отучившись кое-как, получив одобрение на каллиграфии и нагоняй от менталиста, господина Ячихара, Я на ходу перекусила, махнула подругам, что вечером все расскажу, и помчалась к Аю. Учительница с виду больше похожа на танцовщицу, чем на бойца, но носила удары с недюжиной силой. Правду говорят, истинная сила кроется не в раскаченных мышцах. Ладонь Аю окутал красный свет. За это время я успела разобраться, что красное – это клан Аючи, и Хрюку обладает только этим цветом. «Нападай!» – коротко приказала она. «Плетунья и прочие боги этого мира, помогите хоть не опозориться!» Хотя умом я, конечно, понимала, что особо рассчитывать не на что. Тело у Аски не было слабым, но над ним следовало еще работать. Поэтому моя атака была встречена блоком, а Ю извернулась, сделала подсечку и свалила меня на мат. «Удар неплохой!» – неожиданно одобрила она. Концентрация загублена на корню. Скажи на милость, чем занимались ваши преподаватели, что ты не можешь собрать реку в одной точке? А я знаю. Хоть бы в глаза посмотреть этим преподавателям. Одно ясно. Это была не Аю. Кстати, это уже интересно. Куда делись прежние учителя? Может быть, они тут как-то меняются? Она опустилась рядом, приняла позу лотоса и задумчиво посмотрела на меня. Ты какое-то ходячее противоречие, Аска. То показываешь чудеса, то не можешь сделать элементарное. Я насторожилась. Чудеса? Это о чем сейчас было? Метнула взгляд на Ю. Та улыбнулась уголками губ. Знает про спасение Мии больше, чем дозволено остальным. Или поверила словам малышки. Что скажешь в свое оправдание? Не дали мне как следует задуматься. Гормоны, нестабильность. «Мерзкий характер», — буркнула я, а Юра схохоталась. «Ого, как заговорила! Ну, раз так, ночь в храме тебе пошла на пользу. Смотри, в будущем только не задевай никого. Знать, что ты принадлежишь к клану, это повод для гордости. Но говорить, что остальные в подметке не годятся, уже перебор». «Была дура, признаю вину. Не стала отнекиваться я». В конце концов, мне тут еще жить и выполнять задания плетуньи. Именно это даст возможность разобраться с прошлым и не проворонить настоящее. А значит? Значит, соглашаемся, что разглагольствовать о кланах неразумно. И правда храм. Поднос пробормотала Аю. Хорошо, на сегодня хватит. Будем чередовать тренировку и медитацию. Сейчас твои мысли скачут, как бешеные цуми. Встаем. Я поднялась следом за учительницей, перед выходом обернулась и все же спросила, «А у вас много учеников?» Айю, кажется, удивилась вопросу, но ответила, «Ты будешь десятый, Аска!» «Спасибо!» — кивнула я. «Итак, десять. Это много или мало?» В раздумьях я добрела до жилого корпуса и вошла в нашу комнату. Харуки не было, а Мисаки склонилась над листом бумаги и выводила иероглифы. Что у нее тут? Змея. Криво как-то. Я замерла за плечом Мисаки, хмурясь и разглядывая линии. Подруга остановилась, задрала голову. Да-да, помню, как тебя сегодня Техика похвалила. А мне только строго указали, что надо работать усерднее. Я улыбнулась. Мы все в чем-то хороши, а в чем-то как лягушки в пруду. Я вот ни не могу в менталистике. Сама слышала, как Ячихара меня отчитал. «Слышала!» — вздохнула она. «Этот старый хрыч занудный до ужаса. Техика нравом мягче. Если не ясно, она будет объяснять, пока не дойдет до самого тупого. Даже Сату!» «А что Сату?» — приподняла я бровь. Мисаки захихикала. «Ты что? Она же еле сдала каллиграфию. Насколько Сату хороша в технике рёку, настолько печально в каллиграфии!» У нее канзи выходят мертвыми и не хотят шевелиться. Я позабыла, о чем только думала, пытаясь понять, что из услышанного поразило больше. Что сату в чем-то бездарна, или что канзи должны шевелиться. Недописанный иероглиф лукаво взирал на меня с бумажного листа. Руки буквально зачесались что-то попробовать написать. Техика говорила про наполнение символов реку. Так это, наверное, оно и есть. Встань! попросила я. Мисаки подозрительно покосилась на меня. «Слушай, Аска, мне что-то не нравится твой взгляд. Обычно после такого у нас неприятности». «Не будет неприятностей», заверила я, плюхаясь на подушку и кладя руки на низкий столик. «Обещаю». Иероглиф манил, притягивал, звал тысячи беззвучных голосов. почему ты все отошло на задний план. Была только одна цель». Дописать нужные черточки, вдохнуть рёвку, заставить написанное заиграть светом. Я взяла кисть, покрутила между пальцев, словно художник, обдумывающий первый мазок. Поднесла к бумаге и поставила первую точку. И тут во дворе что-то громыхнуло. Мисаки кинулась к окну, но я не обратила внимания. Стояла задача дорисовать канзи. Вижу цель, не вижу препятствий. Шепнул внутренний голос. Я провела кистью вверх. Макнуть в чернила. Заметить, как вспыхивают в них синие искорки. Словно кто-то опрокинул в чернильницу блестки. Только вот сияют они чисто и завораживающе. Никакого дешевого эффекта. Линия. Еще одна линия. Закрутить хвостик. Сделать пересечение ровно в том месте, где выходит короткий луч влево. «Аска!» Мисаки что-то говорит, но я не слышу. Мне важно дописать этот канзи и перейти к следующему. А еще следить за дыханием. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Не дышать, пока закручивается линия. Вдох, потом затаить дыхание, чтобы черта была идеально ровной. Потому что от исполнения зависит результат. Сердце начинает колотиться в груди, как ненормальное. В ушах шумит. Все пространство сужается до чуть желтоватого листа, на котором моя рука уже выводит второй канси. Чернила вспыхивают первым пламенем. Дышать становится труднее. Кажется, что кто-то просто кинул в комнату зажженную спичку и непонятно, как вспыхнула вся комната. Но я продолжаю выводить линию за линией. Мышцы руки напряжены до предела. Мисаки прикасается к моему плечу и вскрикивает, резко отдернув руку. Что это значит? Дико мечутся мысли. Змея. Клан. Но вот третий канзи я не знаю. Это что-то непонятное. Еще ощущение, что где-то видела. Но где? Рука тем временем выписывает черты ровно и умело. В отличие от разума, она знает, что делать. Стоит провести последнюю линию. как я едва не падаю на бумагу, будто в один миг лишившись всех сил». Некоторое время царит тишина. Медленно возвращаются слух и зрения. Практически ушло странное оцепенение, которое не давало заняться ничем другим, кроме написания Канзи. Я обернулась. Мисаки замерла у двери. В ее взгляде читались страх и непонимание. «Что произошло?» — хрипло спросила я. а потом проследила за взглядом подруги и невольно вздрогнула. Из угла, где стояли наши кровати, медленно выползала змея. Раздвоенный язык мелькал в приоткрытой пасти, от шипения по телу пробежали мурашки. Ее глаза были как чистейшие сапфиры, огромные и жуткие. Но страшнее всего то, что змея оказалась просто огромной. Такая сможет заглотить меня целиком и не подавиться. Ее ведь раньше не было. Да откуда? Снова Цуми. Мисаки стояла, будто завороженная. Не шевельнуться, не выдохнуть, не развернуться и выбежать. Я, стараясь не делать резких движений, осторожно и плавно поднялась. Змея следила за мной. Снова зашипела и загнулась. И в этот момент до меня дошло, что за головой у нее капюшон, как у... Кобра, пришло озарение. Третий Канзи — это Кобра. Меня накрыло облегчение, как будто нашелся ключик к двери со сверхсложным замком. Змея, кобра, клан. Выяснить бы, какое это имеет значение и почему у меня буквально отлегло от сердца. «Аска!» — донесся дрожащий голос Мисаки. «Что будем делать? Если она кинется, то костей не соберем». Я прищурилась. «Если...» «Надо сделать так?» «Чтобы не кинулась», — ответила я совершенно невозмутимым тоном. «Если получилось с Суми, то и с большой змеей тоже получится». Где-то на краю сознания мелькнуло, что я слишком самонадеянна, но интуиция подсказывала, что все выйдет. Змея медленно поднималась. В какой-то момент ее глаза оказались на уровне моих. Внутри будто что-то защекотало, чувство, которое когда-то было страхом. «Теперь же оно трансформировалось в адреналин, азарт, жажду доказать всем и себе в первую очередь, что я не боюсь». «Ты позвала ее!» Еле слышно выдохнула Мисаки. «А значит, она не уйдет!» Змея двинулась ко мне. «Так, а мы еще посмотрим, кто кого!» Кровь забурлила в венах. «Позвала!» Четко и чуть на распев произнесла я. будто читая какое-то заклинание. «Я позвала, и я же отправлю назад». Змея дернулась, будто что-то почувствовала. Я поборола искушение выставить ладонь вперед. Нет, надо не так. Только глаза в глаза. Это не Цуми. Это создание пришло по моему зову. Правда, пока еще не разобралась, что ужина ему не светит. В моем теле бурлила сила. та же, которая была тогда при разговоре с плетуньей. «Ты исполняешь приказы», — ровно сказала я. Призвали — пришла, сказали — сделала. Исполнила свое предназначение, убралась в освояси. Возмущенное шипение в ответ. «Не спорить», — выдохнула я. «Тебе говорят — выполняешь». Мисаки почему-то побледнела. Змея хлестнула хвостом, потом сделала обороты вокруг своей оси, стрельнула на меня недобрым взглядом и снова поползла в угол, из которого появилась. Не в силах пошевелиться, мы смотрели, как огромное тело исчезает в щели, втягивается черный хвост, а потом сама щель затягивается, будто ее никогда не было. Только когда вызванная тварь покинула нас, я сообразила, что руки мелко дрожат. К горлу подкатила дурнота, а колени того и гляди подогнутся. Я перевела взгляд на Мисаки, та смотрела на меня, как на чудовище. «Что?» — невольно сорвалось с моих губ. «Кто ты? Аска?» — в голосе Мисаки звенел ужас. «Кто ты такая, Цуми, тебя подери? И почему вместо благословенных плетуньей человеческих слов ты издаешь змеиное шипение?»